Кажется, в последнее время он отдавал себе мало отчета в том, что делал. К такому выводу пришел Роберт, когда следующим утром повез свою невесту, теперь уже более чем реальную, пусть и по-прежнему фиктивную, в ближайший к дому ЗАГС, чтобы подать заявление на вступление в брак. И сидя за рулем машины, попавшей в традиционную трясину утренних пробок, Левицкий только сейчас начал осознавать всю серьёзность того, что собирался совершить. Да и те минуты он просто неустанно мчался вперёд, точно осатаневшая гончая за намеченной добычей, не замечая ничего вокруг и не забивая ни голову, ни душу ненужными и неудобными вопросами. Он просто видел перед собой цель и шёл к ней напролом. И для него сейчас, как и всегда в бизнесе, Не существовало препятствий, которые он не мог бы перепрыгнуть. Во всяком случае, так было до вчерашнего вечера. Теперь же, ощущая странную неприятную тяжесть в груди, Роберт невольно задавался вопросом о том, что было тому причиной, что изменилось. Ведь в его голове всё было по-прежнему чётко и ясно. Он платил воспиталке деньги, и получал то, что ему было нужно, ее притворство. Пожалуй, это было даже забавно. Впервые в жизни он давал женщине деньги за то, чтобы она делала вид, что без ума от него, хотя всегда получал это даром. Но именно в этом и было преимущество Тани перед всеми остальными. При заданном формате их отношений он мог не беспокоиться о том, что на него навалятся слезы и истерики, когда настанет время порвать их контракт и будущий псевдобрак. И этому совершенно однозначно стоило радоваться. Но Роберт от чего-то не ощущал ничего подобного. Наверное, всё дело было в том, как она сказала вчера, что хочет, чтобы на свадьбе присутствовал её дедушка, человек, который понятия не имел о том, что всё, что будет происходить во время церемонии, всего лишь расчётливый фарс. И в отличие от его дорогого дяди, этот неизвестный ему пока дедушка вряд ли заслуживал быть обманутым. Но в конце концов, это же сама Таня желала вмешать своего старика во всё это. Ведь она могла ему не говорить, они могли бы пожениться тайно, без чьеголибо присутствия и потом так же тихо развесться. Но она хотела и снова. А что если для неё это свадьба нечто большее, чем просто контрактное обязательство, господи. Он надеялся, что она не вообразила, будто их временный брак может перерасти во что-то серьёзное, вроде настоящей семьи. Нахмурившись, Родерт кинул на воспитательницу изучающий взгляд, надёжно скрытый за стёклами тёмных солнечных очков, призванных замаскировать его боевые раны, которые было не вылечить одними лишь пельменями. И был немало удивлён, когда она, до этого момента сосредоточенно смотревшая в окно, словно бы почувствовала, что он разглядывает её, и повернув голову, спросила: "Что-то не так, блядь? Хотел бы он знать другое. А что вообще так?" Внешне казалось, что всё идёт как ему было нужно, но при этом внутри у него от чего-то поселилось слишком много лишнего: мыслей, эмоций. И даже не весть, откуда взявшихся уколов совести, но об этом, конечно, не собирался ей говорить. Как не собирался и спрашивать о том, почему ей так важно предать их свадьбе хоть какое-то подобие нормальности. Их хуже всего было то, что он не знал, какой её ответ ему не понравится больше: то, что на самом деле ей плевать, или что нет. На заднем сиденье лежат документы. Пока мы торчим в этом дерьме, посмотри их и подпиши, отозвался он довольно грубо, чтобы отрезвить этой резкостью в первую очередь себя самого. Через несколько мгновений, показавшихся ему неожиданно долгими, бумаги зашуршали под её пальцами, а он, отвернувшись, просто молча ждал, чего не знал и сам. Может, того, что она пошлёт его к чёрту с его договорами и деньгами. А может, шумных восторгав от того, что сумма, причитавшаяся ей после развода, была довольно солидной прибавкой к тому, что он уже обещал. Любая из тех, кого он обычно трахал, порой даже не запоминая имени, сейчас, наверное, именно так бы себя и повела, но не Таня. Здесь слишком много, неуверенно сказала она после продолжительной паузы, и Роберт невольно хмыкнул. Наверное, это была бы не его воспитательница, если бы отреагировала именно так, как он рассчитывал. Бери пока дают, отрезал Роберт насмешливо, считая, что это моральная компенсация за наш пока ещё не состоявшийся, но уже не удавшийся брак. Сказав это, он снова вцепился в её лицо пристальным взглядом, но она молчала. И чуть помедлив, но так и не произнеся ни слова, просто поставила на договоре свою подпись. И всё снова было так, как он хотел. Вот только чувство, что ведёт себя словно редкостное дерьмо, от чего-то усилилось и подавить его никак не удавалось. Да и насрать. Все эти идиотские сентименты ничуть не помешают ему сделать то, что намеревался. даже если после этого будет ощущать себя ещё большим мудаком, чем то было сейчас. Анук, ишь, куда ж ты прёшь, что ирод? Не видишь, что ли, я тут на мыло только что. Подняв глаза, Левицкий обнаружил перед собой старуху, облачённую в старый выцветший халат, первоначальный цвет которого теперь трудно было даже предположить. Это самая старуха, Не просто нагло читала его, точно мальчишку-школьника, но и угрожающе замахнулась на него Роберта своим орудием труда, защищая очевидно помытую территорию и при этом представляла из себя настолько нереальную картину, что Левицкий потрясённо замер, не в состоянии поверить, что какая-то бабка смеет так с ним говорить. Везде, где бы ни появлялся, Роберт привык к совершенно другому обращению, и теперь, переведя взгляд с уборщицы на свою невесту, левицкий удивлённо приподнял брови, молчаливо спрашивая, не почудилось ли ему произошедшее. "Давай обойдём", предложила Таня, потянув его за рукав туда, где пол уже просох, и он механически последовал за ней, однако через пару шагов упрямо встал на месте. Нет, ты это слышала? Слышала, спокойно подтвердила воспитательница, но ну, не мыть же ей правда всё 20 раз. Это её работа. Но это не причина добавлять ей и лишних забот, хотя да ведь не привык думать о ком-то, кроме себя. Да? Ему не понравилось, как без упрёка, но всё равно царапающе что-то внутри прозвучали эти слова. И ещё меньше Ему понравилось то, что он вынужден был признать, а она права. "Идём", сказал он коротко, направляясь к кабинету, где принимали заявления на вступление в брак. "Добрый день", поздоровался Роберт, распахивая дверь нужного кабинета, и прямо с порога оказался в очередной раз ошеломлён. Разводы в соседнем кабинете рявкнуло вместо приветствия. Сидевшая за компьютером тётка лет 50, хотя за эту чудовищную завивку он дал бы ей все 70. Мы ещё не женаты, холодно поведал в ответ Роберт, вталкивая Таню в комнату и захлопывая за собой дверь. После чего подошёл к женщине ближе и опершись ладонями на её стол, предупреждающим тоном добавил: "Но вы это сейчас исправите". Это каким же образом, огрызнулась тётка. Это уж вам виднее, ведь вы здесь работаете, или? Роберт Красноречиво покосился на её монитор, в углу экрана которого предательски всплыло окно ASCII. Занимаетесь хернёй. Да кто вы такой и что себе позволяете вообще? возмутилась регистраторша, и Левицкий холодно улыбнулся. А я тот какого вы сегодня же сделаете счастливым мужем, а также тот, кто может обеспечить вам существенную прибавку к зарплате. Взяв со столика листок и карандаш, Роберт написал сумму, которую готов был заплатить за эту услугу, и передвинул бумажку к тётке, ожидая реакции. Долго ждать не пришлось. Так что же вы молчали, оживилась та и с поразительной для ее немалых габаритов скоростью вскочила с кресла. — Пишите заявление и идемте жениться, дорогие влюбленные! — Роб, можно тебя на пару слов? — раздался за его спиной тихий и пугающе спокойный голос, и, повернувшись к своей невесте лицом, Левицкий обнаружил, что она, похоже, сделалась сейчас еще бесцветнее обычного. — Конечно, солнышко! — улыбнулся он. открывая перед ней дверь в коридор, после чего проследовал за Таней к окну, у которого она встала и, не глядя на него, произнесла. «Вчера ты обещал, что мы поженимся через пару дней». «Действительно, он обещал. Но вчера ему казалось, что это мерзкое чувство, застрявшее внутри тупым клином, скоро пройдет. Теперь же понимал, не пройдет ни хрена. И чем скорее он сделает то, что должен, тем скорее сможет отделаться от сомнений в правильности своих поступков. — Ну, пару дней можно вполне заменить на пару часов, — пожал плечами он. — Я пошлю за твоим дедушкой-водителя, и за Леной, и за платьем, и за кем, и чем угодно еще. Соврем, что нам страшно не терпелось пожениться. Соврем. И почему только ему так противно сейчас от самого себя? Он ведь лгал раньше много раз, совершенно не задумываясь о том, хорошо кому-то от этого или плохо. Ты всё равно не сможешь подготовить своего дедушку к этой новости, сказал Роберт после паузы более мягко. Пару дней ничего не изменит, ложь не превратится в правду, Таня. Это всего лишь спектакль. Она закусила губу, и он вдруг пожалел о том, что сказал. Хотя среди всего нагромождённого имени вранья, это была единственная истина. Водитель привезл-то не весту твоего деда, если хочешь, сказал Роберт. Будет всё, что тебе нужно, только скажи. Хорошо, ограничилась Таня единственным словом, и Левицкий отчетливо ощутил, что всё с точностью до да наоборот. Ни хрена хорошего во всём происходящем не было. Но отступать стало уже слишком поздно, да он этого и не хотел, наверное. К чему такая спешка? Пётр Сергеевич произнёс эти слова вместо приветствия, едва только вошёл в комнату, где Роберт и Таня ожидали своих многочисленных гостей. Заботани сотрудница ЗАГСа, наравне с регистраторшей, очевидно почуявших хорошее вознаграждение за предстоящую свадьбу, Для них нашлось отдельное помещение и даже стулья в нем. На пыль, покрывавшую комнату, казалось, с потолка до пола, Роберт старался внимания не обращать. Хотя, нет-нет, да в голове всплывала мысль о том, что Таня, вероятно, мечтала вовсе не о таком скомканном торжестве и ожидании его в какой-то коморке. Но ведь и настоящим праздником предстоящую церемонию было не назвать. Так откуда же в нём это неугасающее ощущение, что он должен ей нечто большее, чем просто деньги. Никакими логическими размышлениями понять это Волевицкий так и не мог. Оно просто было и всё. Ну ты же хотел увидеть меня женатым поскорее, с насмешливой прямотой ответил Роберт дяде, поднимаясь к тому навстречу и протягивая руку для краткого приветственного рукопожатия. Но я думал, отпразднуем как следует, соберём гостей, тысячу людей, из которых я знал бы только пару-тройку человек, а имена остальных не смог бы даже вспомнить, усмехнулся Левицкий, и осознав вдруг, что речь идёт не только о нём, поправился. То есть мы, употребляя это короткое местоимение, объединяя себя с кем-то в единое целое, было непривычно. С момента смерти родителей Роберт знал только слово я, как символ поселившийся внутри глухого одиночества. Дядя с тётей так и не смогли стать для него теми, о ком он мог бы сказать мы. Теперь же чувствовал, что стань ей прежде всего морально должен переступить через своё извечное я, хотя бы для видимости. Но несмотря на всю фиктивность происходящего между ними, это далось ему тяжело. Когда он всё же пояснил причины столь стихийной церемонии, выяснилось, что сегодня есть свободное окно, и мы с Таней поняли, что больше не в силах ждать. Растянул Роберт губы в улыбке и протянув руку к своей невесте, спросил: "Правда, милая?" "Конечно". Её прохладная тонкая ладонь коснулась его руки, и Таня встала рядом, словно желала продемонстрировать их единство. Он и сам не понял, откуда возник порыв прижать ее к себе и ощутить ту близость, о которой они могли только врать, но сделал это, не задумываясь. Заключив свою невесту в кольцо рук, Роберт сказал, «Извини, дядя, но это наш день и наше решение. Спасибо, что приехал». Он, конечно, понимал, что столь поспешное бракосочетание могло вызвать у Петра Сергеевича подозрение». Но по большому счёту ему на это было глубоко плевать. Дядя выдвинул условия, он его выполнял. Обычная сделка и не более того. Следом за дядей приехали гости со стороны невесты: дедушка Тани со своей поосей и неизменная Ершова, казавшаяся Роберту уже едва ли неотъемлемой частью его будущей жены. А вместе с Леной в пыльное тихое помещение Словно ворвались краски и сама жизнь, и от этого Роберт впервые ощутил, что даже рад её присутствию. "Я всё привезла", оживлённо заявила Ершова, пока Левицкий обменивался цепкими изучающими взглядами с будущим родственником, и только теперь понял вдруг, Таня ничего не говорила ему о своих родителях, не было ли их уже в живых, как и его, или они просто не ладили? И что он вообще, чёрт возьми, знал о женщине, с которой собирался вступить в брак? Пусть даже всего лишь на время и по деловому расчёту, но в присутствии её деда, вопреки своему явно преклонному возрасту, державшегося очень бодро, казалось сейчас совершенно ненормальным, что он собирается взять в жёны ту, о которой не знал даже самых банальных вещей. Роберт перевёл взгляд на своего дядю заставляя себя вернуться мыслями к тому делу, ради которого все это и было затеяно. Он напомнил себе, что ничто больше не имело значения, кроме фирмы, в которую вложил столько времени и сил, ни чужие ожидания, ни чьи бы то ни было надежды. Во всяком случае, так было прежде, и так и должно было оставаться впредь. "Я тебе такое платье прикупила, Роберт твой ахнет, продолжала тем временем тараторить Лена, и Левицкий, отвлекаясь от собственных мыслей, едко заметил: вообще-то я ещё тут. А вот именно, обвиняющим тоном заявила Ершова, оборачиваясь к нему. Почему это ты ещё здесь? Жених не должен видеть невесту до свадьбы. Тебе не кажется, что для этого правила уже слишком поздно?" Вздернул Роберт издевательский бровь, но рыжую его замечание ничуть не смутило. «Ничего не поздно, марш отсюда, пока мы переодеваемся». «И чего я там не видел?» — фыркнул Роберт, тут же поймав на себе тяжелый взгляд дедушки. «Господи!» Он надеялся, что старик не считает, будто они имели право трахаться только после свадьбы, пусть даже между ними ничего и не было. Эти старомодные понятия о жизни успели его порядком утомить. Ершову выразительно шигнуло на него ещё раз, и Роберту не осталось ничего иного, как в сопровождении деда покинуть каморку. Выйдя в коридор, где он смог наконец вдохнуть полной грудью, словно пыль, пропитавшая всю эту маленькую комнатушку, мешала ему свободно дышать до данной минуты. пусть даже дело было вероятно не в ней вовсе. Александр Константинович представился ему будущий родственник, и Роберт пожал его крепкую и твёрдую, несмотря на возраст, руку. Роберт Левицкий ответил он коротко, не зная, что ещё добавить. "Значит, это о жених моей внучки", сказал дед. "Значит, я", подтвердил Роберт. чувствуя себя от этого разговора по-идиотски. «Любишь Таню-то мою?» — строго вопросил Александр Константинович, не мигающий глядя ему прямо в глаза, и Роберт, не отводя взгляда, ответил. «Безумно!» Здесь он, во всяком случае, не соврал. То, что происходило с ним и Таней со дня знакомства, и все, что он наворотил после, иначе как безумством было и не назвать. «Ну ладно!» подвёл итог дедушка и угрожающе добавил Только смотри мне, не обижай девочку мою, а то я ружьё своё расчихлю. Учту, ответил Роберт серьёзно, хотя ему дико хотелось ржать. Никогда прежде он и представить себе не мог подобных угроз в свой адрес. Но до Тани он, в общем-то, много чего не мог себе и вообразить. Это пугало куда сильнее какого-то там ружья. Полчаса спустя Роберт стоял в поспешно украшенном сотрудниками ЗАГСа зале, ожидая появления своей будущей жены. Не слишком традиционный церемониал, но, в общем-то, в их отношениях все с самого начала было не как у людей. И ему, наверное, давно стоило перестать чему-либо удивляться. Но, как оказалось... Удивляться ещё было куда. Ой, а можно нам свою музыку включить? Поинтересовалась у регистраторши Елена Викторовна, которую Александр Константинович представил ему с гордостью как свою невесту. Вообще-то нельзя, ответила регистраторша, кинув на него вопросительный взгляд и не получив возражений, добавила, расплываясь в фальшиво услужливой улыбке: Но вам можно. Знал бы Роберт, о какой музыке речь, вероятно, бежал бы с собственной свадьбы тотчас же. Или хотя бы отобрал у Елены Викторовны телефон. Но он и не подозревал о том, что его ждёт. Поэтому оказался застигнут в расплох, когда двери зала распахнулись, пропуская внутрь Таню, и одновременно с этим из динамика смартфона раздалось В моей судьбе есть только ты, одна любовь и боль моя. Левицкий прикрыл глаза, страшное сожалее, что не может прикрыть ещё и уши. И сделав глубокий вдох и про себя молясь впервые в жизни, чтобы это поскорее кончилось, поднял взгляд на свою невесту, сосредотачиваясь на её лице. Надо сказать, в этот раз вкус яршову не подвёл. Платье, в которое оказалась облачена Таня, было простым и одновременно стильным, чистейшего белого оттенка, плотно облегающее фигуру. Оно было длиной чуть выше колена, с глубоким треугольным вырезом и рукавами три четверти. Красота, не требовавшая никаких дополнительных украшений. И тут Роберт с ужасом понял, что не купил своей невесте даже кольцо. Благо ещё, что обычные обручальные кольца успело привести его секретарша. Он всматривался в лицо Тани, ища там то ли спасение от завываний Михайлова, то ли причины напряжения, ясно читавшегося в серых глазах. Хотя понять её он мог. Происходящее мало походило на свадьбу мечты, пусть даже тысячу раз фиктивную. Перетерпев речи регистраторши о том, как и сколько они должны любить друг друга, и согласившись взять Таню в жёны, Роберт почти было выдохнул с облегчением. Но тут эта чудесная женщина решила добавить их и без того ненормальной церемонии ещё немного самодеятельности. «Если кто-то из присутствующих знает причину, по которой эти двое не могут быть вместе, прошу огласить ее сейчас», начала тетка-регистраторша торжественным тоном, и именно этот момент выбрал печенька, чтобы хоть и с огромным опозданием, но все же заявиться на церемонию бракосочетания. «Я тут», громогласно объявил Славик, врываясь в двери, и заставляя регистратор чуть-чуть ли не подпрыгнуть на месте так резко, словно она, болоясь спиритизмом, наконец добилась успеха и призвала самого чёрта из ада. Вы кто? взвизгнула тётка испуганно. Я свидетель, гордо заявил взъерошенный Печенька, подлетая к столу. Свидетель чего? поинтересовалась регистраторша таким тоном, словно речь шла как минимум об убийстве. Кого? поправил Слав Виктор Оплива и, указав пальцем на Роберта, пояснил: его. Где подписывать? Объявляю вас мужем и женой, задушенно откликнулась регистраторша, и в этот самый момент Елена Викторовна снова подключила к делу Стаса, который, к сожалению, Михайлов Всё для тебя, рассветы и туманы. Надевая на безимённый палец Тани обручальное кольцо, Роберт с неожиданной досадой осознал, что их фарс превратился в самый настоящий цирк. И это от чего-то злило. "Она тебе за что-то мстит?" спросил Левицкий новоиспечённую жену, когда они к его облегчению наконец покинули зал и оторвавшись от гостей, Первыми рука об руку вышли на улицу. Ты о чём? поинтересовалась Таня, внешне спокойно, хотя он дорого бы дал, чтобы узнать, что сейчас творится у неё в голове на самом деле. А не вести твоего деда и её плейлисте, откликнулся Роберт насмешливо. Почему же мстит? Она искренне любит Стаса, сказала Таня и всё-таки не сдержавшись хмыкнула. Жаль, что всех остальных она не любит настолько, чтобы не заставлять его слушать, ответил Роберт ей в тон. Да какая разница, передёрнула воспитательница плечами. Ты же сам сказал, это всё не по-настоящему. И прежде, чем он успел что-либо ответить, спросила: "Что теперь хотел бы он сам знать? Что теперь? Причём вовсе не в том смысле, в котором об этом говорила она. А теперь Ресторан объявил Левицкий, подводя свою жену, к ожидавшей их в машине, надеясь хоть отпраздновать по-человечески. Однако, как показали следующие несколько часов, надеялся он зря.